Глава тридцать девятая. Светлана. Щёки пылали, сердце отстукивало бешеный ритм. Я из-под тишка поглядывала на Драгина, который уверенным шагом подошёл к трону и сейчас беседовал о чём-то с принцем. Мыслями же находилась во вчерашнем вечере. Поцелуи мага, комплименты, заверения, что он поможет мне вернуться домой, которым хотелось верить. Сейчас я негодовала, что Саймун так быстро покинул меня, анализировала каждое сказанное им слово, покусывала нижнюю губу, невольно вспоминая вкус его поцелуя. Снова яйца выдернула из задумчивости одна из невест. По толпе присутствующих мужчин и женщин пробежался тихий гул шепотков. Участницы отбора вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что же такого приготовил Драген. А он с завидной сдержанностью беседовал с имперам, хотя по натянутой улыбке показалось, что разговор сложный и весьма неприятный. Надеюсь, сегодня будет что-нибудь нормальное, забеспокоилась девушка с мушкой под глазом. Лучше не надейся, насмешливым тоном произнесла Амира. Иначе у тебя не будет шансов. А яйца прямой путь к трону, искоса посмотрела на неё Бренетка. Слышала, твой отец питает особую любовь к курицам. «Это она про девиц лёгкого поведения?» — побежали шепотки по рядам невест. «Тише!» — с показным высокомерием шикнула на них рыжеволосая Айда. «Однако от меня не укрылась плохо спрятанная усмешка. Твои родители тоже предпочли зверьё собственной дочери. На этот раз предметом нападок Амиры стала я. Бедняжка. Ни семьи, ни положения в обществе, ни образования, ни денег». Неудивительно, что ты проделала такой долгий путь, чтобы попасть в наш мир. Множество взглядов устремилось в мою сторону. Я растерялась, ощутив тупую боль из-за потревоженной душевной раны и даже обиду на девушек, ведь все они сейчас смотрели свысока, будто на низшую прослойку общества. В подтверждение моих мыслей две сиенны сделали шаг в сторону, чтобы оказаться подальше от меня, как от проклятой. Наверное, его величество оставил Светлану из жалости, поддержала Амиру Хедри. Или увидел в девушке из другого мира больше достоинств, чем в местной знати, подавив все зачатки эмоций, произнесла я. У-у-у, змеи! Как раз в этот момент Драгин направился к нам. Он не смотрел в мою сторону, словно не было вчерашнего вечера, поцелуев, разжигающих пламя страсти, полыхающих желанием глаз, и волнующий низкого хриплого голоса, когда мужчина сказал, что ему лучше без промедления уйти. А сегодня я безуспешно ловила на себе его взгляды, пыталась понять, в заправду ли всё было или мне только приснился дивный сон. Если случилось на его, то стоит ли к нему относиться по-особенному или это была очередная игра. Глупое сердце стучало в такт его шагов. Я ощущала, как с каждым пройденным метром сильнее пылали щёки. Да что со мной? Это обычная реакция на красивого мужчину, который поддался сиюминутному порыву и поцеловал. Ведь так, подумаешь, милые сиены. Улыбнулся Драгин, остановившись перед нами. Его взгляд заскользил по нашему неровному ряду и задержался на мне. Миг показался вечностью. Я забыла, как дышать, говорить, слышать, жить. Окружение превратилось в сплошное неразборчивое пятно, оставив передо мной лишь его, высокого блондина с мимолётной улыбкой, заставившей внутри всё петь. Так это не выдумка, мне не приснилось, словно в подтверждение моих слов в ногу впились острые коготки багета. Он сегодня был на редкость молчалив и послушен, однако белка побоялась остаться одна в комнате, и потому снова обвязала мою голень с разноцветными лентами, чтобы пробраться со мной в бальный зал. Принц Эмпер изъявил желание лично выбрать следующее испытание, потому сегодня вас ждут танцы. Поряду невест пробежал удовлетворенный рокот. Кто-то из девушек хмыкнул, одна припомнила недавний разговор об анонимной участнице без рода и имени, а третья хохотнула, вслух предположив, с каким позором кое-кто сегодня покинет отбор. Сиена, Вилейна из Райсана, пройдите в центр бального зала, пригласил Драген первую участницу, и так коротко улыбнувшись, поплыла навстречу принцу. Заиграла музыка. Присутствующая знать расступилась, освобождая место для танцев. Принц с обворожительной улыбкой протянул руку и, пригласив Сиену, легко закружил её под музыку. Придворные жались к стене, чтобы не мешать его высочеству, и обсуждали лёгкую поступь и изящество претендентки. Я же вместо того, чтобы наблюдать за ними, скосила взгляд на Сеймуна. Он встал в паре метров справа от нас и сосредоточил всё внимание на эмпере. Не пропускал ни единого поворота, жеста, шевеления губ, улыбки, словно изучал, пытался таким образом выведать его тайны и скрытые мотивы. Да что здесь происходит? Сама того не желая, я оказалась втянута в придворные интриги в мире, о котором до недавних пор даже не подозревала. Брат принца, украденный ключ, вражда между сильнейшим магом королевства и самим принцем. Что будет дальше? Сиена Светлана из технамира вдруг прозвучало моё имя.